С ботфортами Алеша управился решительно, по-военному. Вышел в сени, потихоньку отхватил от бархатной портьеры шпажным клинком два хороших лоскута. Разулся, обмотал ноги, как портянками, снова в дел. То, что надо. Хоть скачи, хоть пляши. Портупею со шпагой только надо было где-то пристроить. С оружием на боку не танцуют. Где мажордом? Его забота. Мажордом случился неподалеку. Он стоял у зеркала, разговаривая с каким-то человеком в длинном пыльном плаще и большой треугольной шляпе с белым пером, надвинутой на лицо, так что видны были только огромные навощенные усищи. «Как приятно встретить земляка!» воскликнул пыльный человек, хлопнув мажордома по плечу, и в подтверждение удовольствия призвякнул шпоры на сапоге, тоже серым от дорожного праха. Говорил он на швабском диалекте, хорошо знакомом Попову по давнишнему обитательству в городе Штутгарте, еще во времена незабвенного кавалера Гамбы. «И мне приятно», — пророкотал Шлегер тоже по-швабски, «но вызвать к вам господина посланника — Я никак не могу. Он занят кронпринцем и фюрсткесарем. Лучше обождите здесь. Усач заметил Алешу. «Вам, кажется, хочет что-то сказать этот господин». «Это не господин, а русская свинья», — отрезал мажор дом, не обернувшись. «Пять минут назад он отрезал кусок от дорогой шторы венецианского бархата. Мне доложил об этом слуга» пускай подождет. Не тарачите так глаза, он нас не понимает. Туземные офицеры иностранных языков не знают. Обозлившийся гвардии прапорщик уже открыл рот, чтобы доказать наглецо обратное, но пыльный подбавил еще больше масла в огонь. Приподняв со лба угол шляпы, Он смерил Алексея презрительным взглядом круглых, как оловянные пуговицы, глаз и громко заявил. «А, так это русский. Мне рассказывали, что здешние дворяне не имеют представления о чести. Они даже не дерутся на дуэли, потому что не владеют шпагой. Правда ли, что если отхлещешь какого-нибудь лейтенанта, или даже капитана, хлыстом по физиономии, он не вызовет тебя на поединок, а побежит жаловаться начальству. Про мажор дома Алеша сразу забыл. Во-первых, холоп есть холоп, хоть бы даже в парике, что с него возьмешь? Во-вторых, ты его в рожу, а он про штору наябедничает. В-третьих, надобность в мажор доме отпала, потому что отдавать портупею гвардии прапорщик временно раздумал. «Сейчас поглядим, кто тут не владеет шпагой и у кого чести нет». Притворно зевнув, он отошел в сторонку. Стал ждать, пока шлегер уйдет по своим мажордомьим делам. За собеседниками прапорщик наблюдал в зеркало. Сердце билось часто, сердито. Ногти сжатых пальцев впивались в ладонь. Швабы еще немножко поговорили, посетовали, что приходится служить на чужбине и наземным владыкам. «Заметьте, честно служить», — поправил усач. Лейтенанта фон Мюльбаха еще никто не попрекал, что он зря получает свое жалование. «Я доскакал сюда из Литвы за десять дней, явился в резиденцию». Слуга говорит, господин посланник будет только утром. Выезжайте в ворота, отдохните. Кой черт утром? Приказ есть приказ. Расвелено передать депешу безотлагательно, из рук в руки. Лейтенант фон Мюльбах сдохнет, а передаст. Выяснил, куда отправился господин посланник, развернул коня и сразу сюда. седла не сошел, воды не выпил. «Как же вы отыскали Преображенское?» «В чужом городе, без провожатого, ночью?» Вежливо удивился Шлегер. Лейтенант фон Мюльбах самодовольно тронул ус. «О, я решал задачи потруднее. От немецкая слобода все время берегом реки, пока слева не засияют огни дворца. Так мне было сказано. И вот я здесь». Пока не дождусь его превосходительства, с места не сойду. Мажор дома, наконец, позвали. «Ждите, ждите», — сказал он на прощание. «Рано или поздно экселенс обязательно выйдет в уборную или подышать воздухом. Теперь, когда оскорбитель, наконец, остался один, пришло время преподать ему маленький урок». Попов, подбоченись, подошел к немцу, остановился. Тот смерил преображенского офицера презрительным взглядом. «Что уставился, московицкая свинья?» А по-русски прибавил. «Здоров буди, молодец!» И загоготал, довольный своим остроумием. Тогда Леша не на швабском, а на чистейшем немецком, Каким превенском дворе говорят, кто оскорбляет втихую, сам трусливая свинья. И коли свинья не хочет попасть на вертел, пускай встанет на четвереньки и прохрюкает извинение. Сказал, самому понравилось. Вот что такое истинное остроумие. Любо дорого было посмотреть, Как побагровела физиономия лейтенанта, как захлопали оловянные зенки. «Свинья — тот, кто портит имущество своего государя!» — нашелся шваб после долгой паузы. «Ты отрезал кусок от портьеры, которая принадлежит казне. Дворяне так не поступают!» Лапу он положил на эфес, из чего следовало, что извинений не будет. Вот и хорошо. Алешу это замечательно устраивало. Сначала, однако, следовало хорошенько разогреть противника в словесной битве. — У вас, может, и не поступают. А мы, русские, за своим государем, как за отцом родным. Что наше, то государево, а что государево, то наше. Попов потянул воздух носом и поморщился. Ты впрямь, свинья, смердишь, будто скотный двор. Вы, немцы, в баню два раза в год ходите. Всем известно. Вонючка швабская. Кавалер Гамбо, пожалей Господь его грешную душу, некогда наставлял своего питомца. Победа на поединке определяется в момент вызова. Растопчи врага словами — Чтоб он не нашелся, как тебе ответить, и оттого пришел в неистовство. Кто перед боем потерял холоднокровие, тот пропал. Фон Мюльбах разинул рот, закрыл, снова разинул. Я заставлю тебя сожрать твой язык, мерзавец. К честному бою на шпагах московиты неприучны, Так я тебя проучу кулаками и пинками. — Мужлан и есть мужлан, — плюнул Алеша. — Боишься дуэли? Так и скажи. — Я боюсь. Этак полаялись еще некое время, причем шваб все больше бесился, а Попов, наоборот, посмеивался. Давненько не тешился звонким фехтовальным боем, соскучился... Он уже решил, что калечить немца не будет. За это голова с плеч, а лишь погоняет немножко, да выбьет оружие, ну и еще, быть может, разок другой стукнет плашмя, чтоб знал, как в чужой стране невежничать. Сзади дворца был большой сад, по ночному времени пустой. Туда и отправились. На отдаленной дорожке, хорошо освещенной лунным сиянием, встали друг напротив друга. Немец скинул плащ и треуголку, а Леша остался как был, только завернул правый рукав, чтоб широкий обшлак не мешал вращать кистью. Как только шпага вышла из ножен, задираться и насмешничать попов прекратил. Сталь болтовни не любит. Сначала нужно было понять, какой из лейтенанта фехтовальщик. После первых двух шибок стало понятно — никакой. Лишь умеет воздух сечь да грозно пыхтеть. Поэтому, поигравшись с Сим Аникой воином минуту иную, Попов соскучился и порешил закончить неизрядную забаву. Сделал выпад, без труда пронизав — неуклюже оборону противника или легонько кольнул болвана прямо в область сердца, чтобы ощутил, каково это — пройти на волосок от гибели. Однако острие, проткнув мундир, наткнулось на нечто твердое. Укола не получилось, клинок пружинисто согнулся, едва не переломившись. Мюльбах отпрыгнул назад Замахав оружием с удвоенной скоростью, Алексей же озлился уже по-настоящему. «Так мы вот как! На дуэль в кольчуге! А еще дворянской честью бахвалился! Ну, погоди же!»